Она включила кран и дважды вымыла лицо, стирая все следы косметики. Наклонившись над раковиной и плеская воду на щеки, она вдруг вспомнила лицо. Улыбающийся ей тяноволосого человека. Она вспомнила буйство красок, женщин в вечерних платьях и бокал шампанского. Она стояла прямо, вода капала на платье, платье, которое она больше и никогда не захочет надеть. Она расстегнула молнию и скинула с себя шелк, стащила колготки и нижнее белье, желая освободиться от всего, оказавшегося ей грязным, отравленным. Но даже бросив одежду в угол, она понимала, это вещественное доказательство и стирать ее нельзя, пока нельзя, и душ принимать нельзя». В спальне она надела джинсы и футболку, но стоило им прикоснуться к ее немытому телу, как они тут же стали нечистыми, поскольку нечистой была сама она. Возможно, была. Когда она вернулась в гостиную, Джейн разговаривала по сотовому. Она кинула взгляд на Мауру и тут же отключила телефон. «Я хочу увидеть тело». «Его сейчас, вероятно, везут в морг. А фотографии у тебя есть?» «Да, я сделала одну. Подумала, тебе, наверное, нужно будет посмотреть». Джейн нашла фото в своем телефоне, но прежде чем дать его Маури, спросила. «Ты уверена?» «Я должна знать, он ли это?» Она взяла телефон Джейн и уставилась на лицо мертвеца. Вспомнила, как на нем играла улыбка, когда мужчина протягивал ей бокал шампанским. Вспомнила бейджик с золотой точкой. Эли Килгур», — сказала она. «Так его зовут?» «Да, я познакомилась с ним вчера вечером на приеме в музей науки. Он благотворитель». «Хорошо. Значит, имя у нас есть?» Джейн взяла свой телефон, не сводя глаз с Маура. «Ты не хочешь рассказать все остальное? Я же вижу, тебе есть что рассказать?» «Мне нужно в больницу, Джейн. Ты больна?» «Не исключено, надо убедиться». Маура подошла к креслу и рухнула в него. «Не думаю, что оно случилось, но я должна пройти обследование на изнасилование». «Ты не знаешь?» «Я не помню», — Маура уронила голову на руки. «Я не помню, как попала домой, не помню, как заснула на диване». «А что ты помнишь?» «Прием. Как мы с ним познакомились, мы вышли из музея, у меня окружилась голова. Помню, мы вошли в паркинг, а потом она тряхнула головой». «Дальше я не помню». «Но ты каким-то образом добралась до дому. Твоя машина здесь?» «Я не проверяла». Джейн вышла из гостиной и вернулась через несколько секунд. «Твоей машины в гараже нет». «Но ключи здесь», — Маура показала на пол. «Кто-то тебя привез, открыл дверь и перетащил на диван. Тот же самый человек, который подсыпал мне какую-то дрянь в шампанское и который теперь мертв, убит ножом...» Джейн успокоительно положила руку на плечо Мауры. «Я тебя отвезу в больницу, ладно? Мне нужна твоя одежда, та, что ты надевала вчера вечером». «На полу в ванной, там все нижние колготки», — Маура вздохнула. «Я знаю правила». И еще ты знаешь, какая у меня проблема. Человека, с которым ты вчера познакомилась, находит убитым, а ты не можешь вспомнить, как закончился вечер. Маура посмотрела на нее. Пожалуй, проблемы у нас обеих. Глава вторая. Джейн привыкла видеть Мауру, собранной и владеющей собой королеву мертвых. Не могли смутить даже ужасы секционного стола. И потому Джейн переживала шок, глядя на Мауру. Та, такая уязвимая, сидела на смотровом столе в больничном халате. Маура поморщилась, когда ей вену вонзилась игла, и в пробирку потекла темная кровь. «Проверка на наркотики?» — спросила Джейн. Доктор Мурата распорядился сделать несколько анализов мочи и крови. Больше медсестра ничего не сказала. Она сняла жгуты и приложила ватку к месту прокола. «Все, как только подпишете выписной бланк, вы свободны, доктор Айлс. Мы вам позвоним, когда будут результаты». Она вышла с пробирками и задернула за собой занавеску. «Спасибо, Джейн, что не оставила меня одну», — прошептала Маура. «Тебе лучше?» «Теперь когда вроде бы ясно, что меня не...» Маура смотрела, так и не произнеся этого слова. «Я хотела увериться». Тем не менее нужно будет проверить твою вчерашнюю одежду, а и все также собранные физические следы. Маура нахмурилась. Хочешь взять у меня пробу из под ногтей? Прежде чем Джейн успела ответить, зазвонил ее сотовой. Извини, сказала она, выходя. Она прошла по коридору достаточно далеко, чтобы Маура не слышала ее. «Рицоле», — сказала она в трубку. Я по поводу имени, которое ты назвала. Элли Килгур, сказал ее напарник детектив Барри Фрост. Ты нашел родственников? «Даже лучше. Я нашел его самого. Мистер Килгур жив-здоров и работает со своим партнером на Бикон-стрит». «Партнер-мужчина?» «В точку. Он сказал, что он благотворитель Музея науки, но не мог прийти на прием, поскольку его ждали в другом месте. Человек, с которым вчера познакомилась доктор Айлс, видимо, взял бейджик из оставшихся на столе». «Классический способ явиться без приглашения. Но вообще-то это дело рискованное. Нужно иметь в виду, в таком собрании все друг друга знают». Я позвонила в музей, и они передали мне записи с камер наблюдения. Вчера к ним пришли 400 гостей, и затеряться в такой толпе не составило труда. Видать, человек поднаторил в таких делах, если уж заявился в смокинге. Чёрт побери, у меня даже и смокинга нет. Значит, мы вернулись в самое начало. Кто такой наш неопознанный труп? Доктор Айлс накануне разговаривала с ним, и она ничего не знает. Она говорит, что ничего не помнит. А машина Маура, ты её нашёл? «Да, машина все еще в паркинге музея, там, где Маура припарковала ее вчера. Машина заперта, ничего необычного не видно». «Если машина осталась в музее, значит, он привез ее домой». Хм, «Так где же его машина? Близ никаких машин нет», — сообщил Фрост. Джин припомнила географию Бостона и поняла, если прямо из музея незнакомец повел с Маура в ее дом в Бруклине, то тело его оказалось как раз по пути туда». Ей не понравилось то, куда могла завести такая логика, а вела она к версии, согласно которой неизвестного убили и выкинули из машины на пути к дому Маура, а значит, во время преступления та была вместе с убийцей. Или она и есть убийца. «Посмотри машины, — были дома Маура, Мауры, — сказала Джин, все, которые кажутся подозрительными, проверь. Ты не думаешь ли, что у нас нет другого пути, Фрост, нет выбора?» В коридор из смотровой вышла Маура в своей одежде. «Пока она наш единственный подозреваемый», — констатировала Джейн. Машина стояла по другую сторону улицы, напротив дома Мауры. Черный Бьюик Лакросс с массачусетскими номерами, зарегистрированными на Кристофера Сканлана из Брентри. Никто из соседей про машину ничего не знал. Все говорили одно. Утром, когда они проснулись, она там уже была. «Не заперта, ключи в зажигание», — сказал Фрост. «И посмотри, что там у нас». Он показал на пол под пассажирским сиденьем, и сердце у Джейна упало, когда она увидела женскую туфлю на высоком каблуке. Точно такую же она приметила под журнальным столиком в гостиной Мауры. «Сюда едет эвакуатор», — сообщил Фрост. «Лаборатория наверняка обнаружит в тачке отпечатки пальцев Мауры». О, «Господи боже, с каждым часом все хуже и хуже. Будь это кто-то другой, мы бы уже зачитывали ей права». «Но это не кто-то другой», — напомнила Джейн — «это Маура». «И мы оба знаем о нескольких полицейских, которые с удовольствием отправили бы ее за решетку». Кой-кто из полицейских считал, что Маура перешла черту, дав некоторое время назад показания против одного бостонского копа, на основании которых тот получил срок. «Что у нас есть на этого Кристофера Сканлона?» — спросила Джейн. Фрост вывел файл на экран своего смартфона. «Возраст 41, рост 6,2, вес 180 фунтов, волосы каштановые, глаза голубые». Он показал ей фотографию с водительских прав. Похоже на нашего мертвеца, который таким образом перестает быть неопознанным телом. И еще судмедэксперт отправил отпечатки пальцев убитого в автоматизированную систему идентификации отпечатков пальцев. Сканлон есть в базе данных. Два ареста и оба за посягательство на половую свободу и побои. Он насильник? Были приговоры? Нет, похоже, наша жертва была очень плохим мальчиком из тех, что умеют уходить от ответственности. «Но не на сей раз», — подумала Джейн, переходя улицу к дому Мауры. Маура все еще сидела на кухне, где Джейн оставила ее несколько минут назад, и чашка кофе была нетронута, и она даже не посмотрела на Джейн, когда та вошла. «Ну, его машина», — спросила Маура. «Похоже, настоящее имя Кристофер Сканлон. Живет, жил в Брентре. Тебе это о чем-то говорит?» «Я уже сказала, вчера я видела его в первый раз». Джейн не могла отвести глаза от деревянной колодки с кухонными ножами. Она уже отметила, одного ножа не хватает. «Вустховским ножом?» — тихо спросила Маура. «Что?» «Его убили. Вустховским ножом фирма-изготовитель моих кухонных ножей Вустхов. Орудие убийства не найдено». «Тогда возьми мои, чтобы сравнить с характером ранения. Отпечатки пальцев, кровь и не забудь всю нож по судомойке». Она подняла голову и посмотрела на Джейн. «Это твоя работа. Ты должна ее делать. Я понимаю». Джин села за стол. «Тогда ты понимаешь и то, что...» «Я подозреваемая», — Маура иронически рассмеялась. «Некоторые бостонские полицейские будут очень довольны. Великий и всемогущий судмедэксперт ненавидит ее одно удовольствие. Неправда, они с радостью укажут убийство у нас семейное хобби. Яблочко от яблони. Твоя мать и ты разные люди. Моя мать монстр. Как ты думаешь, нам позволят поселиться в соседних камерах? Прекрати, Маура, бог ради. Я просто называю вещи своими именами». «В тебе говорит та трянь, который он тебя вчера опоил. Ты от нее вырубилась и теперь готова ручки поднять». Джейн подалась вперед и горячо проговорила. «Я этого не допущу». Несколько секунд они смотрели друг на друга. с улыбкой откинулась на спинку. «У всех должна быть своя Джейн Рицоли». Джейн встала и пододвинула стул к столу. «И у этой Джейн Рицоли есть дела».